Глава 17 Остаток ужина прошел на удивление мирно и даже приятно. После визита Александры вокруг нашего столика образовалась невидимая, но ощутимая зона отчуждения. Никто более не решался подойти с пустыми любезностями. Это позволило мне, наконец, расслабиться и по-настоящему насладиться и изысканной едой, и обществом Ричарда. Без необходимости постоянно держать оборону разговор стал легче. Мы обсуждали нейтральные темы, искусство, выставленные в зале редкие бутылки с игристом, даже столичные сплетни, которые он подавал с едкой иронией, что вызывало у меня улыбку. Ричард рассказывал о последней выставке в Императорской галереи с таким знанием дела и тонким юмором, описывая чересчур пафосные полотна, что я смеялась, забыв о сдержанности, прикрывая рот пальцами. Его собственный смех был тихим, грудным, и от него по коже бежали приятные мурашки. Домой мы вернулись поздно все тем же мгновенным порталом, который возник прямо в полумраке моего холла. Я чувствовала приятную усталость, смешанную с нервным истощением после эмоциональных качелей дня. Я добралась до спальни, с наслаждением дернула за шнурок колокольчика и с помощью служанки сняла с себя стесняющее движение, хоть и прекрасное платье. Оно упало на пол шелковым облаком, И я с облегчением ступила из-за его пределов, чувствуя, как уходит вместе с тканью искованность в плечах. С облегчением я облачилась в простую мягкую льняную ночнушку. Ткань, выстиранная много раз, была нежна, как прикосновение, и пахла солнцем и свежим ветром. Смыв с лица следы дня, а вместе с ними и тонкий слой пудры и румян, С чувством освобождения, ощутив на коже прохладу ночного воздуха, я с наслаждением упала в постель. Переутомленная произошедшими событиями, я уплыла в царство Морфея, едва голова коснулась прохладной шелковой подушки. Мне снилась та самая нахальная кузина, но уже не ядовитая и злая, а подобострастная и до тошноты любопытная. Во сне она совала мне свой веер и, идя со мной под руку по какому-то бесконечному розовому саду, допытывалась шепотом. «Но признайся, как тебе удалось заполучить такого именитого жениха? Он же герцог, да еще и какой. И мы, как две давние подружки, болтали о мужчинах, и ее зависть была таким плотным и сладким сиропом, что вплоть до пробуждения мне казалось, будто я чувствую его приторный вкус на губах. Проснулась я со странным ощущением облегчения, будто переживший шторм корабль наконец вошел в тихую гавань. Я сладко потянулась, слыша, как хрустят позвонки, зевнула во весь рот и нехотя поднялась с постели. За окном уже светило солнце, окрашивая стены в теплые тона. «Так, ужин прошел. Что будет дальше?» А дальше, как это часто бывает в самый неподходящий момент, оказался визит родственников. Визит, к которому я не только не готовилась, но о котором даже помыслить не могла за завтраком, всего лишь полчаса назад наслаждаясь ароматным чаем и теплым круассаном. Не успели мы вчетвером, я, Ричард, молчаливый Дарья и все еще бледная Эрика, закончить трапезу и подняться из-за стола, как в дверях обеденного зала возникла фигура Дворецкого. Его обычно невозмутимое лицо, напоминавшее маску из отполированного мрамора, было красноречивым воплощением крайней степени служебного стресса. Я заметила, как мелко подрагивает его левый глаз, а пальцы были переплетены так туго, что костяшки побелели. «Ваша светлость», — произнес он, и в его бархатистом баритоне слышалось легкое, но отчетливое апокалиптическое напряжение. «К вам прибыли гости, баронесса Жарина де Валенс и ее потомство». Слово «потомство» прозвучало так, будто он сообщал о нашествии саранчи. Прежде чем я успела что-либо обдумать или спросить, в дверях появилась она сама, и за ней вся ее орда. Жарина была в нашем роду, как сказали бы на земле, притчей во языцах и ходячей катастрофой. Она когда-то давным-давно вышла замуж по любви за малоземельного и бестоланного барона, родила от него несметное количество детей и теперь кочевала по всем более-менее состоятельным родственникам, выпрашивая то денег, то пристанище, вне зависимости от их желания и уровня доходов. Ее визиты были всегда стихийным бедствием, сравнимым разве что с ураганом, сметающим все на своем пути». Сама она была бледной, усталой женщиной, чье лицо должно быть когда-то было миловидным, а теперь напоминала выленившую акварель. Она была облачена в безнадежно вышедшее из моды и чуть тесноватое в талии платье лилового цвета, на локтях которого проступали едва заметные, но узнаваемые для глаза потертости. Поверх него была наброшена потертая бархатная накидка цвета увядшей вишни, полученная явно с плеча одной из дальних родственницы, висевшая на ней мешком. Волосы жариные цветом напоминавшие пшеничную солому, поблекшую на солнце, были собраны в неаккуратную прическу, из которой уже выбивались пряди, словно испуганные пауки. Но больше всего поражал ее живот. Он был огромным, настораживающе большим даже для ее положения, твердым шаром, который она поддерживала снизу рукой, согнутой в запястье. Поговаривали, что она снова беременна, и на этот раз двойней, если не тройней. И судя по тому, как она тяжело дышала, сделав всего несколько шагов, Роды должны были случиться со дня на день, а вокруг нее, словно рой тревожных пчел, копошились ее дети. Старшие дочери двойняшки Юлиса и Нарга обе двадцати лет были бледными, худыми копиями матери, словно выцвевшие акварельные наброски с несовершенного оригинала. Их платья, хоть и чистые, были сшиты из дешевого жесткого материала тусклого серо-голубого оттенка, а на манжетах и воротничках были старательно, но много раз заштопаны. Они стояли тесно прижавшись друг к другу, словно две испуганные овечки на рынке, а их пальцы тонкие и беспокойные безостановочно перебирали складки своих юбок. Они смотрели по сторонам с затаённым страхом и вечной унизительной надеждой. А вдруг здесь, в этом богатом доме, за этим завтраком, найдется хоть один холостой дворянин, который смилуется над их безрадостной участью? Их не брали замуж из-за полного, абсолютного отсутствия хоть какого-то преданного. И эта мысль отпечаталась в их глазах вечной тихой паникой. Сын Остин, высокий, угловатый юноша лет семнадцати, стоял поодаль, прислонившись к косяку двери, демонстративно отгородившись от всей этой унизительной сцены. Его поза была кричаще небрежной, но в каждом мускуле чувствовалась зажатая пружина. Он смотрел на все вокруг, включая и нас, мрачным и с взглядом, полным юношеской ненависти ко всему миру и его несправедливости. Его костюм, когда-то, видимо, темно-зеленый, теперь был выленившим и коротковат в рукавах, обнажая костлявые запястья и на щиколотках, демонстрируя потрепанные шнурки грубых башмаков». В кармане его куртки угадывался объем книги. Возможно, единственное его убежище. А дальше шла лестница из младших детей разных лет и размеров. От девочки лет десяти с двумя распускающимися косичками, которая с отчаянным видом пыталась пригладить свои непослушные волосы и стряхнуть пыль с подола. До карапуза лет четырех упрямо сосущего палец – блестящей от слюны, и уставившегося на нас огромными синими, как незабудки, глазами, в которых застыл немой вопрос. И венчала эту всю пирамиду материнства самая младшая, ярочка, которую на руках, как самую драгоценную и хрупкую ношу, держала одна из старших сестер. Девочке не было и двух лет, и она, увидев незнакомую обстановку и чужие лица, Надула губы бантиком, ее брови поползли вверх, и она, глубоко всхлипнув, приготовилась разреветься на весь этот чопорный враждебный мир. Воздух в комнате, еще минуту назад наполненный тонкими звуками, мгновенно наполнился густой симфонией их присутствия шарканьем стоптанной обуви по полированному полу, сдержанным покашливанием, перешептыванием старших девочек, пытавшихся утихомирить младших, сопением малыша и тяжелым, почти свистящим дыханием самой Жарины, для которой каждый шаг, казалось, был испытанием. Она сделала шаг вперед, ее рука инстинктивно легла на исполинский живот, и на ее бледных, сухих губах расплылась слабая, измученная улыбка, в которой читалась и покорность судьбе, и отчаянная надежда. «Светлана, родная, прости, что без предупреждения». Ее голос был тонким и немного визгливым, как скрип несмазанной дверцы. «Мы были по соседству у графа Делорана, а я подумала, дай заеду на дорожку». «Проведать любимую кузиночку! Негостеприимный старый скряга этот граф выставил нас буквально через три дня!» Это прозвучало как неприкрытый упрек в наш адрес, намекая на то, что мы теперь просто обязаны были стать его противоположностью. Я застыла, чувствуя, как на меня устремляются взгляды Ричарда, Дарья и Эрики. Это был кошмар. Идеальный, живой, дышащий, пахнущий дорожной пылью и безысходностью и очень-очень многодетный кошмар, который только что ввалился в мою и без того сложную новую жизнь».